15 апреля в 3 часа ночи царевич, невзирая на шпионов, выехал из Эренберга под именем императорского офицера. При нем был только один служитель — Ефросинья, переодетая пожом «Наши неаполитанские пилигримы благополучно прибыли», — доносил граф Шенборн. При первой возможности пришлю секретаря моего с подробным донесением об этом путешествии, столь забавным, как только можно себе представить. Между прочим, наш маленький Паш, наконец, признан женщиною, но без брака, по-видимому, также и без девства, так как объявлен любовницей и необходимой для здоровья. Я употребляю все возможные средства, чтобы удержать наше общество – от частого и безмерного пьянства, но тщетно, — доносил секретарь Шенберна, сопровождавший царевич. Он ехал через Инсбрук, Мантую, Флоренцию, Рим. В полночь 6 мая 1717 года прибыл в Неаполь и остановился в гостинице «Трех королей». Вечером на следующий день... Вывезен в наемной карете из города к морю, затем тайным ходом введен в королевский дворец и оттуда через два дня по изготовлению особых покоев в крепость Сан-Тельма, стоявшую на высокой горе над Неаполем. Хотя и здесь он жил под невольницким лицом, но не скучал и не чувствовал себя в тюрьме. Чем выше были стены и глубже рвы крепости, тем надежнее они защищали его от отца. В покоях окна, скрытым ходом перед ними, выходили прямо на море. Здесь проводил он целые дни. Кормил так же, как бывало в Рождествене, отовсюду слетавшихся к нему и быстро прирученных им голубей. Читал исторические и философские книги, пел псалмы и акафисты, глядел на Неаполь, на Везувий, нагоревшие голубым огнем точно сапфирной Исхию, Прочиду, Капри. Но больше всего на море глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что он видит его в первый раз. Северное, серое, торговое, военное море корабельного регламента и петербургского адмиралтейства, то, которое любил отец, Не похоже было на это южное, синее, вольное. С ним была Ефросинья. Когда он забывал об отце, то был почти счастлив».